Русские купцы с удивлением наблюдали за маневрами Кашгарской и Коканской артиллерии, которая повиновалась командам на английском языке. В пустынях образовался политический вакуум, таящий в себе угрозу взрыва. «Россия и без хивы, и без каканда страна достаточно большая», — рассуждал Перовский в кругу друзей. «И речь завожу не о завоевании земель новых, а лишь о будущем твердых границ России. Британский лорд Свободой Горд уже хозяйничал в Азии по большой колониальной дуге от Тигерана до Пекина. Вопрос ставился в XIX веке так. Или мы закрепим свои рубежи на кушке, Или Англия с горных высот Афганистана прольет свои вездесущие армии в цветущие долины Ферганы, выставит пушки в устье Амударьи, образуя границу с Россией в степях Оренбуржья. Этого допустить было никак нельзя. Вскоре на Аральское море доставили в разобранном виде первый пароход, Перовский, с которого и зародилась Аральская военная флотилия, верная помощница армии. Перовский на этот раз был осмотрительнее, действовал наверняка. Хива пока додремывала свои последние сны. Удар был нанесен по соседнему снею коканскому ханству. Из устья Сырдарьи войска пошли вверх по течению, и каканцы бежали, спеша укрыться в крепости Ак-Мечеть, стены которой имели толщину в 5 сажен Хивинский хан увидел, как ловко русские бьют его вассала, хана Коканского, и прислал к Перовскому посла, который на чистоту выложил, что хан Хивинский согласен отныне платить Оренбургу любую дань. «Какая дань!» — закричал на посла Перовский. «Или вы в Хиве потеряли счет времени? Сейчас на дворе век девятнадцатый, и нам ваша доисторическая дань не нужна, а и вывезти посла прочь». Русские солдаты пошли на штурм Ак-Мечети и за 20 минут овладели Коканской твердыней, которая получила новое название «Форт Перовский», позже город Перовск. Россия прочно укрепилась на Сырдарьем и наступил закат Коканского ханства, на обломках которого позже расцвела богатая Ферганская область. Перовский за взятие Ак-Мечети получил титул графа. Но... Каждой жизни есть предел, и он ощутил этот предел сам в 1857 году, уже без консилиума врачей. Отставка была получена, лошади поданы к подъезду. Прости, прощай, Оренбург, на этот раз навсегда. Издавна он имел особую слабость к башкирам, которые платили ему ответной любовью. И когда он покидал Оренбург, башкирские джигиты долго-долго скакали вровень с его коляской, сминая копытами сочные травы степей, ударами на срубая, как шашками, пышные яркие грозди диких магнолий. Но вот угасла пыль в отдалении, башкиры придержали усталых коней. Мал отца, Васил Доксеич, такой добрая душа не будет больше. Ай, какая была мал отца! Помирал бы с нами, зачем уехал? И долго еще в трактирах Оренбурга машинные органчики наигрывали башкирский пиравский марш, сложный в память о злосчастном походе на хиву Потом органчики поломались, старики, помнившие мотив марша, повымерли в дальних улусах, и не забылся только граф Перовский. Он всю жизнь не имел своего угла и, покинув Оренбург, попросил убежище в Олубке графов Воронцовых. Лежа на смертном одре, Перовский громко перебирал свое прошедшее, не щадя себя и не прощая себе ничего. 8 декабря 1857 года он скончался. Близ Севастополя в над морем скале была высечена пещера, и в эту пещеру задвинули гроб с прахом Перовского. Он и поныне лежит в этой скале, о которую с грохотом разбиваются волны Черного моря. Знаменитая революционерка Софья Перовская была внучкой его старшего брата, иначе говоря, она приходилась Василию Алексеевичу внучатой племяннице. Времена Перовских кончились, настали времена Скобелевых.